«Выньки!» — заходится Асеф. Охранники врываются в комнату, не обращая на нас внимания. «Бежим!» — дергает меня за руку с охрапом. На ходу оглядываюсь. Склонившись над Асефом, охранники что-то делают с его лицом. «Ну, конечно!» — шарик застрял в пустой глазнице. «Все вокруг!»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 Человек и зверь. Каштановые кудрецы развиваются по ветру. Кто-то ревет. Медведь или отец? Льется кровь. Во все стороны летят хлопья пены. Когтям не одолеть железные пальцы. Еще одно усилие. И медведь повержен. Ноги бы упираются в медвежью грудь. Руки сжимают косматы и горло. Отец смотрит на меня. У него моё лицо...